Глава двенадцатая «Ммм, пожалуй, ты прав», — согласилась с парнем, любуясь раскинувшимся внизу ущельем, чашей озера с чистейшей бирюзовой водой, зелеными макушками деревьев, укрывающими склон, и петляющей по нему автомобильной дорогой. Вдалеке виднелись очертания Осольска с коробками домов и высокими трубами котельных, над которыми вился сизый дымок. Ветер гнал прочь вредные испарения. А облака проплывали так близко, что, казалось, протяни руку и сумеешь до них дотянуться. Однако я забралась сюда не любоваться красивыми видами, хотя одно другому не мешало. А поговорить с вампиром с глазу на глаз. Скажи, ты ведь неспроста рассказал о чёрном спелеологе?» Прозвучавший вопрос нарушил очарование момента, о чем Герман намекнул тяжелым вздохом. «Обычная страшилка, которую пугают детишек каждый год». «Не я-то кто-то другой рассказал бы». Парень небрежно пожал плечами. «Но мы стояли слишком близко, чтобы я не почувствовала, как он напрягся». «А почему ты вдруг спросила об этом?» «Ну как же. Под ногами у нас заваленный вход в пещеру. Место слишком приметное. Я сразу узнала его по снимкам из газеты». «Говорил я бабушке, что кто-нибудь раскопает подробности той истории», — посетовал Герман. «А она ни в какую пусть на месте лежит». «Ты не упомянул, что в том походе участвовал твой родственник и тезка Герман Ампирский. Он тоже погиб?» «Никто из отряда не вернулся, если ты об этом спрашиваешь. Что-то еще?» Уточнила отнюдь недружелюбным тоном. Но мне испорченное настроение вампира было до лампочки. Да. С кем на самом деле встречалась Рита Киреева? С Сергеем Кузнецовым? Глебом Самохиным? Или же Германом Ампирским?» Развернувшись, посмотрела в глаза парню, чтобы не вздумал соврать. «Это так важно?» Он нервно дернулся. «Для меня — да», — кивнула. «Почему? Сначала ты ответь на вопрос». «А если я не знаю?» — попробовал увильнуть от ответа Герман. Но я цокнула языком и покачала головой, давая понять, что не верю. «Это семейные тайны, которые мы не разглашаем посторонним. С чего ты взял, что я посторонняя? Еще скажи, что не в курсе». Не в курсе чего. Парень недоуменно сдвинул бровик, переносится. Что Рита Киреева моя родная тетя. Да ладно!» Ампирски наивно округлил глаза. «Ты серьезно? «Более чем», — хмыкнула я. А вчера вечером в парке я встретила молодого человека, которого днем видела на фотографии рядом с Маргаритой. И представь себе, он был в экипировке скалолазом, а еще чуточку мертв. Ты не шутишь. Гулко сглотнув, выдал Герман после продолжительной паузы. А похоже? Нет, точно нет. Как ни странно, но судя по ошарашенному виду, вампир мне поверил. Я бы об объявившимся родственнике вряд ли подозревал. Это ведь совпадение? Ты уверена, что это он и не похожий человек? Я понимаю твои сомнения, но посмотри туда. Я кивком указала в сторону поместья, у ворот которого стоял одинокий уазик тогда как скорая уже уехала, забрав с собой тело Лиды Смирновой. Как и 17 лет назад первой погибла молодая девушка. Разбилась на камнях у озера. Как думаешь, завтра утром стоит ожидать очередной плохой новости? Майя, нет преступления в том, чтобы рассказывать о мстительных призраках, привидениях и прочих проявлениях потусторонней силы. Но это выдумка. Не обязательно в нее верить. Иной раз не нужно искать подвох там, где его нет. Трагические совпадения случаются, и они имеют свойство повторяться время от времени. «А я думала, правду скажешь». Протянула разочарованно. «Пожалуй, пора спускаться». Двинув в парня плечом переместилась к страховочной станции, закрепленной на шлямбурах, скальных аналогах дюбеля. Судя по степени изношенности, устанавливали страховку лет 10, а то и 20 назад. Сама система крепления не представляла сложности. Я продела веревку через обхват на бедре, пропустила через плечо и локтевой сустав. В одной руке зажала спусковое устройство, в другой — свободный конец веревки и, оттолкнувшись, начала спуск. Достигнув козырька над входом в пещеру, сняла самостраховку, связала детали экипировки в одно целое и закрепила на свободном конце дублирующего троса. Стоило только подергать за него, как Герман тут же утянул связку наверх. Дожидаться вампира не стала. Раз уж забралась на козырек самостоятельно, то и спущусь так же. Вроде все получилось, только в конце неудачно оступилась и съехала вместе с посыпавшимися камешками прямо в руки Валентина. «Посторожнее!» Буркнул он обиженным тоном и тут же отстранился. Наговорилась. Уходим или как? Дожидаться Германа Валька явно не собирался, да и мне незачем. Я выяснила все, что хотела. Поэтому молча отряхнула запылившиеся шорты, Затерла пятно на футболке и кивнула Валентину, что готова. Уже в парке, когда мы вышли на мощенную камнем тропинку, паренёк отважился спросить. «О чем ты разговаривала с Германом?» Интересовалась черным спелеологом и участием амперских в той трагедии. Не стала скрывать информацию. И как ответил? «Нет», — сослался на семейную тайну. И сильно удивился, когда я рассказала о встрече с призраком этой ночью. «Ну, теоретически, мог и не знать», — предположил Каплин. «Сколько ему тогда лет было? Пешком под стол ходил?» «Зависит от того, как давно его обратили. Но сам понимаешь, об этом спрашивать не стало. А он не пытался тебя, ну, укусить?» Смутившись, поинтересовался Валентин. «Когда ты сообщила, что Герман чуть ли не с неба свалился, я подумал...» «Как ни странно, но нет». Он вел себя примерно и предложил забраться повыше, чтобы показать, какой вид открывается на ущелье с высоты. Вполне человеческий поступок. М «Да?» Валька бросил на меня подозрительный взгляд из-под очков. «Я бы ему не доверял. Мало ли, что у него на уме. Днём скалолазаньем занимается, а по ночам людей убивает». «Это вряд ли», — заступилась за парня. «Мы уже убедились, что вампиры спокойно обходятся без убийств». Если до обращения человек не отличался тягой к насилию, то и после не превратится в кровавого маньяка. Ты все таки думаешь, что убийство девушки на совести призрака? Не знаю. Я пожала плечами. Прямых доказательств нет. В рассказе Германа прослеживаются нестыковки. Может, кому-то выгодно выставить убийцы призрака и тем самым привлечь к этому месту повышенное внимание? Вряд ли мы разгадаем головоломку. Столько лет уже прошло. Если кто и знает правду, то это графиня ампирская, но я сильно сомневаюсь, что она нам что-нибудь расскажет. По возвращении нас отчитала Надя, вожатая, и сказала, чтобы мы никуда больше не уходили без предупреждения. Вальке еще и от Сергея досталась, а мне от на и перепала. Видно, они вместе нас искали. Нотация выслушала молча, покивала с виноватым видом, не собираясь выполнять обещание. После ужина всех снова повели в кинотеатр. Устраивать дискотеку и веселиться в тот же день, когда погибла Лида Смирнова, директор посчитал неправильным. Герман, как и обещал, раздобыл все части «Неуловимых мстителей». «Фильм интересный, главное, длинный. А у меня как раз возникли неотложные дела». По пути из столовой заметила Эллиота. Он прятался в ветвях деревьев. Мышь рвался сообщить новости и подавал знаки, чтобы я обратила на него внимание но я отложила разговор на вечер, чтобы Фарцева или Хватов с Симочкиным, обступивший меня с трех сторон, ничего не заподозрили. Вальку будто нарушно оттеснили подальше, заняв разговорами. В зале для просмотра я специально села на задний ряд. Как только в помещении погас свет, а на экране замелькали первые кадры фильма, тихонько поднялась и направилась к выходу. «Ты куда?» — ломанулась следом Касицына. «В туалет приспичила». Огрызнулась, понимая, что мне теперь шагу не дадут свободно ступить. «Мы с тобой». К присоединилась Фарцева. «Как хотите». Ждать отстающих я не собиралась и рванула вперед. Липучки не отставали, причем одну вела чрезмерная ответственность, а другой явно приказали следить за мной. Но я не не пятнадцатилетняя девчонка, которая будет сидеть на месте и покорно ждать, пока всю кровь из нее выпьют. Уж чему я научилась за триста лет так это избавляться от надсмотрщиков. Еще в бытность графского дома пансионатом на этаже оборудовали две уборные. В мужскую никогда не заглядывала, а в женской работали четыре кабинки. В дальней от входа имелось окно, через которое я и намеревалась сбежать. Главное — занять нужную кабинку, прежде чем остальные подтянутся. Дверь я прикрыла на шпингалет и дополнительно подперла шваброй, обнаруженную в углу у входа. Спустив воду из бачка, чтобы шум заглушил звуки, распахнула створки и вылезла наружу. Окошко я прикрыла, чтобы сквозняк не выдал меня раньше времени. А сама по узкому парапету перебралась в соседнее помещение. Мужской туалет был зеркальным отражением женского. Мне повезло, что в этот час помещение пустовало. Я попала внутрь через похожую кабинку. Окно изнутри закрыла, чтобы ни у кого не возникло соблазна повторить мой маршрут выглянув в коридор и убедившись, что там никого нет, пробралась в нашу с девчонками комнату и переоделась в спортивный костюм, который не так заметен в темноте, как футболка и светлые шорты. На спальном месте сложила горкой подушки и прикрыла их одеялом, создавая видимость спящего человека. Вблизи конструкция никого не обманет, но если заглянуть в комнату с порога, как это делали вожатые, то для проверки сойдет. Безшумно выскользнув в коридор, я поднялась на этаж выше и проникла на открытую террасу. Эльот позвала слугу, сжав в ладони амулет. «Хозяйка!» — с восторженным придыханием отозвался мышь. «Эллиот лететь! Эллиот рядом!» Через пару минут из темноты на плечо спикировал крылатый зверек и свесился головой вниз, обнимая меня крыльями. Я погладила мыша по спинке, от чего он выгнулся и затрепетал, радостно попискивая. «Хозяйка!» Что-то узнал и лед. Слуга перечислил ребят, которым вчера наведывались вампиры. Судя по количеству, кормился в лагере не один, а минимум трое кровососов. Первыми вампиры обращали сильных мужчин, лидеров, и привлекательных женщин, чтобы дальше уже они выполняли грязную работу. Неудивительно, что больше половины вожатых подпали под гипнотическое влияние амперских, а также ребята из старших групп. Собственно, эту картину я наблюдала еще утром. Гораздо больше меня интересовало, чье тело занял ренегат. Или вот пока не знать! Огорчился мыш и в страхе съежился. Но я и не рассчитывала, что зверек сразу справится с заданием, поэтому и наказывать его не видело смысла. Я искать, я делать все, чтобы угодить хозяйке. А по убийству девушки рассказывай, что видел или слышал интересного, какие версии выдвигают следователи. «Говорить, упасть сама. Глупая человечка. Разбиться. Они не знают, что ее убить не человек. Кто? Ты видел?» «Не, не видеть. Слышать, как молодой вампир обсуждает со своей хозяйкой. Они договориться. Идти, ночь, ловить убийцу». «Погоди, хочешь сказать, что старуха с Германом отправилась на охоту?» Информация оказалась стоящей. Если Эллиот ничего не напутал, то в отсутствие хозяев не мешало бы наведаться к ним домой. Тем более, что идти далеко не надо. Достаточно спуститься на цокольный этаж и вскрыть запертые двери. В этом я рассчитывала на магию амулета, которая без труда проделывала подобные фокусы. Конечно, против зачарованных замков этот способ не работал, но обычные двери открывал на раз. Идти старой хозяйкой и воин, молодой вампир быть тут, показывать движущиеся картинки. И слуга быть тут, смотреть за порядком. Что еще за воин? Я нахмурилась. Ты не говорил, что кроме Виталины Захаровны, Германа и Бонифации в доме еще кто-то живет. Он не быть раньше, приехать вместе с людьми, что забрать тело. Доктор Карлов. Лечить старой хозяйка. Приступ сердца. Ага, догадалась я. Он приехал на скорой помощи. Вызвали якобы для Виталины Захаровны. Понятно. Значит, в доме остался слуга и молодой вампир. Где они сейчас? Герман показывать картинки, другой следить за детьми. Не лезть и ничего не сломать. Значит, запас сейчас или два есть, пока ребята фильм смотрят. Элиот, следи за ними и предупреди, если они пойдут вниз. Ну или старуха вдруг вернется. Хозяйка. Эллиот, молодец. Элиот заслужить награду. Заслужил. Ты правда молодец. Похвалила слугу, отчего тот сразу приосанился и перевернулся, усаживаясь на плечи. «Продолжай в том же духе. И впредь предупреждай, если в лагерь появятся чужаки».